Ну вот, господин Цыщик. Спешили на битву, а подошли к шапочному разбору, разочарованно произнёс Ану, натягивая повод лошади, оглядываясь по сторонам и оценивая масштаб произошедшего в волчьей пустоши сражения. Он с интересом оглядел распростёртые на вытоптанной чёрной земле тела разбойников, перевёл взгляд на шатающегося высокого эльфа, который стоял перед ним, грозно подняв огромный черный ятаган. Второй высокий лежал в стране, продолжая сжимать в руке белый лук. Из-за полуразрушенной хижины на встречу прибывшим выбрался гоблин, за которым хромая брел темно-морской терьер. Пристранные тут собралась компания, обратился некромант к подоспевшему францу. который, казалось, был поражён ещё больше своего спутника. Добрый господин Аро. Увидав сыщика, кровожадно улыбнулся высокий эльф, опуская оружие. Не думал, что встречусь с вами ещё раз. А чёрт возьми, я как никогда рад этой встрече. Йоза, я, честно сказать, удивлён не меньше твоего, искренне признался Франц. Спешиваясь и отдавая своим людям приказ поскорее помочь раненным защитникам деревни. Вы немного опоздали, господин Аро. Всё веселье уже кончилось. Оскалился Йоза, отмахиваясь от походного мага-лекаря. Я в порядке. Помоги лучше ему. Он кивнул на Лорина, который пришёл в себя. И безуспешно пытался подняться на ноги. К эльфанорцу уже спешил второй лекарь. Еще один осматривал Нангу и пса. Наблюдая за происходящим, Франц приблизился к Юзе. Почему вы вступили в бой с разбойниками? Как вообще оказались тут? – спросил, приседая на корточки возле Эльфа. Каждого из нас привела в степь судьба. Я искал здесь покоя. Кто-то пытался убежать от себя самого. Кто-то жаждал мести. Кто-то защищал свой дом. Кто-то гнался за обозом из Вальдея. А кто-то, воле случая, оказался в этом самом обозе. Что ты сказал? Франц не поверил своему ушам. Ехал в обозе Я имел в виду пса. Высокий кивнул на лежащего под Альберкле, возле которого крутился лекарь Мак. Наш храбрый Лорин, как и вы, долго ходил за караваном Хапатавака, желая отыскать там чудесный эликсир. Он выследил обоз ласточек, но обнаружил там лишь темноморских собак. Так всё и было, усталым голосом подтвердил эльфанорец. Там оказались клетки с терьерами и никакого волшебного снадобья. Вот так удача, господин сыщик. Благодарите этих добрых эльфов за то, что попались вам на пути, усмехнулся подоспевший к разговору Ану. А волшебный эликсир, мой уважаемый эльф, всё время был у тебя. под носом в крови этого пса В крови Беркли? полным недоумения голосом переспросил Лорен. Этой собаке взамен собственного вставили сердце лесной эльфийки, пояснил Франс. Так вот, почему пёс понимает синдарин. Удивлённо покачала головой Йоза. Теперь всё ясно. Франс задумчиво оглядел терьера который спокойно взирал на него не по-собачьи, проницательными и мудрыми глазами. Белого кролика они пока не нагнали. Но и зачарованный пёс стал огромной удачей, которую нельзя было выпустить из рук. Что вы хотите за эту собаку? спросил он наконец Уёзы. Наша собака, наш соратник и друг. Мы не продадим её ни за какие сокровища. Ответил Лорен, мерия сыщика и некроманта грозным взглядом. Её закивнул, подтверждая его слова. Выжидающе посмотрел на пса. Тот поочерёдно взглянул в глаза обоим эльфам, а потом едва заметно шевельнул челюстями. Им, пада, Маур, пада. Раздался едва разборчивый рык в голосе. Он говорит, удивлённо воскликнул Лорен. Франц поражённо взглянул на Анну, потом на Йозу. Это синдарин? Интересно, что он сказал? Я пойду, надо идти. Недолго думая, перевёл тот. Ты уверен, парень? Обратился он уже к собаке. Терьер кивнул и решительно шагнул к французу. Потом, поразмыслив, подошёл к Клорину и положил лапу ему на колено. Маба, ни, 간ар. Изми мою кровь. Повторил за ним Йоза на всё общем. Спасибо, друг. Лорен обнял пса за шею, потом повернулся к Франсу и Ану. Обещайте, что не причините ему вреда. Поклянитесь оба. Клянусь, что ни один волосок не упадёт с его шкуры. Клянусь своей честью. Кивнул сыщик. Кленоу своей жизнью вторил ему некромант. Все вместе они двинулись в сторону гостиницы. Охотники намеревались передохнуть, да и защитникам волчьей пустоши требовалось полноценное лечение. Когда на пути им попались Артис и Айша, израненные, но живые, радости соратников не было предела.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 стояла непроглядная тьма. Так что сперва эльф решил, что покинул мир живых. Двинул рукой, нащупал одеяло и простыню. Похоже, он лежал на кровати в каком-то тёмном помещении. Рядом раздался шорох, а потом его коснулись чьи-то руки. И он ощутил целебную силу мага-лекаря. Теряясь в заполнявшем всё мраке, эльф пытался вспомнить, что произошло с ним во время боя. Последнее, оставшееся в памяти видение тело Айши, распростёртое у ног чёрного коня и подступающие со всех сторон разбойники. А потом тьма, упавшая с небес и заговорившая с ним. Мертвец показавшийся ему в тот миг живым, сказал, что Айшу можно спасти. После дорога в беспамятстве. Повод такси в дрожащих руках. А потом снова тьма. Вечная тьма. Навсегда. Где-то рядом скрипнула дверь. Освежило лицо, прорвавшееся в неосвещённое помещение сквозняк. Айша! – выкрикнул эльф, резко садясь на кровати. – Это я! Тихо отозвался гость голосом Нанги. Айша жива? Тут же спросил Артис, пытаясь вскочить на ноги, но крепкие гоблинские руки воодворили его на место. Сестра жива! – прозвучало из темноты. А Лорин, Йоза? Тоже живо, хоть и досталось им не слабо. Беркли тоже в порядке. А Дара? Недослушав, перебил эльф. Ответом послужил омолчание. Дара жив? Как можно громче переспросил Артез. Нанга, отвечай! Мы не нашли его. Голос гоблина переполнился обреченностью. которую тот безуспешно пытался скрыть. Но я уверен, он жив. Ведь среди мёртвых его не было. "Ясно", выдохнул Артис, чувствуя, как сердце сковывает могильный холод, а в голове нарастает гул. "Всё ясно". "Тебе надо отдохнуть, командир". Гоблин осторожно поддержал эльфа за плечи. и помог лечь на кровать. Поспи. У тебя тяжёлые раны. Когда дверь за Нангой захлопнулась, Артис погрузился в тяжкие раздумья. Иллюзия того, что всё обошлось, разрушилась. Один из его соратников погиб. Один. Даже тот факт, что остальные участники отряда остались целы, не мог перевесить боль потери. Почему? Почему так? Эльф стукнул кулаком по постели, ощущая, как удар утонул в мягкой перине. Глупо истерить и задавать риторические вопросы. Он сам повёл товарищей на эту битву, сам подставил под смертельный удар. Так что толку искать виновных? и требовать объяснений у судьбы. Во всём виноват он сам. Он лежал с закрытыми глазами, не в силах вырваться из замкнувшихся кольцом горестных мыслей. Но они постепенно исчезли, вступив место неопределённой, неясной тревоги, которая вскоре сменилась паническим страхом. Этот внезапно нахлынувший ужас Был Артис узнаком. Сразу вспомнилось начало пути. Эгалорская чаща и нечеловеческий взгляд таинственного монстра, сверлящий спину из спутанных ветвей. Сквозь темноту Артис почувствовал, почуил движение. Его обдало холодом, и тело начало цепенеть. Решив, что чудовище все же явилось по его душу, эльф собрался принять смерть со смирением. Снова ты, спросил он обреченно. Ну что ж, давай, убей меня, мгва. Это я, Дара, раздалось в ответ. Арти с трудом узнал голос мага. Но прислушавшись, разобрал в нём знакомые ноты. Дара, это правда ты? Ты жив? спросил он в надежде. Жив, прозвучало из мрака. Но времени у меня мало. Я пришёл попрощаться. Уходишь? Да. Мне нужно двигаться на юг. Всё верно. Битва свершилась. И теперь каждый из нас волен отправиться по своему пути, согласился эльф, чувствуя, как внутренние страхи и боль уступают место облегчению. Тело в миг становится легким, словно пух, а мысли чистыми, кристальными, будто родниковая вода. Все живы, все. Там снаружи я оставил тебе подарок, командир. Конягои. Это лучший жеребец из всех трофеиных. Надеюсь, чепрак ты с него снял? Снял. Отыскал другой в гостинице Фарума. Шитый золотом. Со знаком эльфийской радуги по бокам. Спасибо. Искренне поблагодарил соратника эльф. Я рад. что мой путь однажды пролёг рядом с твоим, Артис. Отозвался Дара. Я тоже рад и благодарен тебе. Если когда-нибудь наши дороги пересекутся, знай, я всегда буду готов встать с тобой плечом к плечу. Голос эльфа поглотила чёрная пустота. Артис почувствовал, что помещение опустело, и он вновь остался один. Какая долгая и тёмная ночь, подумал он, силиясь разглядеть хоть что-то вокруг себя. Но тьма сгустилась ещё сильнее, не позволяя вырвать из своей густой массы даже слабых очертаний окружающих предметов. Откинувшись на подушку, эльф уставился в невидимый потолок и погрузился в раздумья. Мимолётная эйфория Погревшееся после разговора с Дарой испарилось. Вместо неё в душе вновь наросла тревога, ощущение того, что всё происходящее теперь иллюзия, а говорившие с ним друзья лишь призраки из загробного мира. Мартис. Тихий голос оторвал его от мыслей, заставив сердце биться часто и гулко. Айша! выкрикнул эльф, вскочил с кровати, но голова пошла кругом, и он рухнул обратно. Айша, ты жива? Ты в порядке? Артис напряг глаза, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Все чувства обострились, вырывая у тьмы реальность присутствия рядом живого существа, настоящего, земного. Айша и вправду стояла рядом. От неё пахло гарью и кровью. Тяжёлое болезненное дыхание пробивалось сквозь гнетущую тишину. В порядке. Эльф протянул руку наугад, касаясь её руки, чувствуя под пальцами шершавую, мокрую поверхность пропитавшихся кровью бинтов. Зажги свечи, Айша. Я хочу посмотреть на тебя. попросил он с надеждой, желая убедиться, что происходящее не бред и не сон. Не могу. Зажги, я прошу. Хотя бы одну свечу, одну искру. В душу эльфа потянулись холодные нити страха. Неужели видение? Артис почувствовал, как гоблинша села на кровать около него. Её пальцы холодные, словно неживые, коснулись его рук, и он сжал их, боясь отпустить, потерять в этом страшном пустом мраке. "Не могу", повторила Айша. "Тьма уже доконала меня. Проклятая бесконечная ночь". Айша вздрогнула. Ничего не ответила. только погладила пальцами его ладони. Потом сказала осторожно, нерешительно: "Ночи нет, Артис. Сейчас день. Солнечный день. Просто ты". Она не решилась произнести: "Ослеп", но эльф и сам уже догадался. И душу его переполнила радость. Пророчество не сбылось. Он не вернул себе зрение, а выходит, не погубил друзей. Значит, они вправду живы. Живы! Все! Он расхохотался от счастья. Значит, я слеп, Айша. А слеп! Это же замечательно! Это лучшее, что могло произойти. Что с тобой, Артис? Чему ты так радуешься? Голос Айши наполнился нескрываемой тревогой. Наверное, девушка решила, что эльф сошёл с ума. Всё хорошо, Айша. Всё слишком хорошо. Просто прекрасно, прошептал артист чужим безумным голосом, чувствуя, как к глазам подступили подлые слёзы, не видя, не зная, что по лицу его потекли кровавые ручьи. Хватит, Артес, пожалуйста. Слова прозвучали совсем рядом. Он почувствовал движение, а потом их холодные, перемотанные бинтами руки обхватили его голову, прижали лицом к тёплой груди, к пахнущим ветром и степью волосам. "Ойша", он обнял её, сжимая в объятиях хрупкое и одновременно сильное тело. цепляйся за неё, как за последний шанс вырваться из холода и мрака. Айша, любимая. Ему не нужны были глаза, чтобы безошибочно отыскать её губы и целовать их неотрывно, нежно, словно в последний раз в жизни. Бесконечно долго, чувствуя, как стекают по щекам и попадают на язык редкие солёные слёзы, Все же прорвавшись из ее глаз, он забыл обо всем: о времени, о боли, о победе, о сомнениях и пророчествах. Где мы нам все, если рядом она? Пока она рядом. Им пришлось отскочить друг от друга, потому что дверь распахнулась. И в комнату тяжело дыша волился Нанга. Он ошарашенно взглянул на сестру и Артиса, но тут же, вспомнив о том, зачем пришёл, громко выпалил: Вы не представляете, тут такое случилось, пока мы с этим гоем в степи бодались. Что ещё? Хмуро поинтересовалась Айша, скрещивая руки на груди и сверля брата свирепым взглядом. Не поверишь, драконы Ликию до тла спалили. Усыщика Ро только что гонец был. Спалили Ликию? медленно повторила Айша, не веря ушам. Ты на радостях с юзы и дурного табака что ли перекурил? Не веришь, не надо. Спроси у господина некроманта или вы его приятеля сыщика. Обиделся Нанго, серьезно глядя на Гоблиншу. Спалили, как есть. Айша промолчала, нервно сцепила пальцы перед сжатыми губами. Отчётливо слыша, как бешено застучало сердце девушки, Артис коснулся её плеча. Нанга, отследив этот жест и смекнув, что происходило в его отсутствие, заговорщицки подмигнул Эльфу и изобразил рукой одобряющий знак. Потом, сообразив, что Артес ничего не видит, тоскливо вздохнул и вновь обратился к Кайше. Говорят, драконы убили ликийскую хозяйку и переворошили весь дворец. А слуги, что с ними? С надеждой спросила Гоблинша. Убиты, но есть и те, кто спася. Тама, она должна остаться в живых. Айша поднялась с кровати и решительно сжала кулаки. Мы обязаны её найти. Собственно, за этим я сюда и пришёл, оскалился Нанга. Сказать тебе, что отправляюсь в Ликию. И ты, сестрёнка, как я понимаю со мной, ты ещё спрашиваешь? Айша улыбнулась брату и болезненно потёрла отозвавшуюся болью руку. Другого ответа я не ждал. Вот только раны твои придётся залечивать по дороге. Мне не привыкать. Постойте. Артес поднялся на ноги и встал рядом с Айшей. Я иду с вами. Отличная новость, улыбнулся Нанга ещё шире. Я так привык к нашей дружной компании. Жаль, что у остальных свои дела. Ну, что поделать? Губы Артеса тронула короткая улыбка. Как же давно он не улыбался. Уже забыл, когда делал это в последний раз. Теперь на душе у эльфа было спокойно и тепло. Словно горячее степное солнце проникло ему в грудь и теперь покоилось там, согревая тело и разум своим могущественным огнём, своей пламенной силой, непобедимой, великой. Всеобъемлющий. Артис посмотрел на Ангев в глаза, не видя их, но чувствуя, что точно поймал взгляд гоблина. Потом безошибочно отыскав руку Айши, сжал её пальцы в своей ладони. Тогда чего мы ждём? Вперёд. Франц стоял у ворот гостиницы. глядя, как длинной цепью тянутся на северо-восток охотники. Ану ушёл далеко вперёд. Феро взял с ледха патавака и некроманд, не теряя времени, последовал за ним. Аронит торопился. Погружённый в собственные мысли, он устало созерцал бесконечную степь, не в силах отойти от кратковременного отдыха. Мысли его, обычно стройные и упорядоченные, теперь метались в голове словно многочисленные птицы, запертые в тесной клетке. Этот хаос возник после того, как тайный лекийский гонец, учёная сова старого Морвела, принёс вести обескураживающие и страшные. Франц до сих пор не мог осознать произошедшего. Его родная Ликия была стерта с лица земли, а ее царственная хозяйка погибла от рук королевских союзников. Сперва Франц едва поборол паническое желание бросить поисковую кампанию и помчаться в разоренный город, но все же сдержался, понимая, что последнее дело, порученное ему Лейлой, должно быть доведено до конца. Тогда, не дав вскипевшим эмоциям выйти из-под контроля, сыщик пообещал себе, что путь, ведущий по следам неуловимого белого кролика, будет продолжен. Ёза подъехал к ороса спины. Его тяжеловестное, могучее копыло умудрялось передвигаться совершенно бесшумно. И голос эльфа заставил сыщика вздрогнуть от неожиданности. Из всех защитников деревни Йоза покидал гостиницу последним. Его мало интересовали последние ликийские события, узнав о которых умчались в разоренную столицу Айша Нанга, а с ними и Артис. Он никуда не торопился, как Лорин, желающий скорее отвести чудесное лекарство своей возлюбленной. Он не пропал без вести. Как дара. О чём задумались? Добрый господин Цыщик, поинтересовался высокий. А о многом, мёза, уклончиво ответил Аро. А о многом? Я разным. Могу предположить о чём, усмехнулся эльф. Некак не можете поймать этого вашего кролика? Старый орк говорил мне когда-то, чтобы найти и победить врага, нужно сперва узнать его имя. Ибо пустота и ничто непобедимы. "Знаю", согласился франц и тут же посетовал. "Но имени у него, похоже, нет, только прозвище, одно непонятнее другого. Как будто древние легенды смеются надо мной". Ха, потовак, белый кролик. А теперь серый святой. Серый святой, говорите? Заинтересованно улыбнулся Йоза. Дайте-ка подумать. Подумай, пожал плечами француз. Если надумаешь что-то стоящее, я отсыплю тебе вошединную голову золота. Две головы. Хитро щурясь, по правил эльф две головы моей лошади он кивнул на здоровенную башку унылой свиньи и пачку бумаги для курива у вас ведь найдётся бумага бумага найдётся не уверенно ответил франс решив что её зашутят не может же этот странный высокий Вот так вот запросто найти ответ на загадку, которую он, франс Аро, придворный сыщик, не может разгадать в течение уже долгого времени. Тогда я с удовольствием отдам вам вот это. Пошарив в сидельной сумке, Йоза извлёк оттуда перепачканную копотью и кровью книгу, в которой набожный франс С ужасом узнал священное писание централа Кармадон. Тем временем эльф небрежно раскрыл книгу на середине и рванул из нее лист. При звуке раздираемой бумаги сердце Франца сжалось от праведного гнева. Йозе же, отсыпав табаку из киета, скрутил из страницы самокрутку. Он многострадальную книгу сунул в руки Аро, потерявшем дар речи от наглости высокого. Что ты себе позволяешь? начал было Сыщик, но Эльф перебил его, отмахиваясь. Просто хочу получить своё золотишко. Взгляните на текст. Аро пробежал глазами по страницам, усеянным жёлтыми пятнами. грязью и следами просыпавшегося табака. Уникальный кармадон был написан не на всеобщем, а на квэнья. Кто и когда умудрился перевести священную книгу на эльфийский, оставалось лишь гадать. Видимо, какой-то особо рьяный миссионер решил просветить высоких мудростью центры Но эльфы лишь посмеялись над его стараниями. Уникальная книга, не понимающий произнес исыщик. Только как она мне поможет? Склоните на то, как пишется на Квеня имя пророка Центры. Синди Айра, не будучи уверенным в правильном произношении, прочел Франц. покрываясь холодными мурашками. Синде Айра. С растановкой повторил Йоза. А теперь переведите на всеобщий. Это и будет ваш серый святой.